А потом большевики Днепрогаз построили, и росцы и хохлы к коммунистам откачнулись. «Вот моя визитная карточка», — сказал Штирлиц. «Тут берлинский номер, но я и здешний напишу. Позвоните, пожалуйста, господин Радыгин». «Спасибо. Будет время, непременно позвоню». «Позвольте мне записать ваш телефон». «Так у меня его нет, милостивый государь». «Откуда же у русского эмигранта телефон?» «Я не Монташов какой или Юсупов Эльстон». «Я снимаю квартиры без телефона. Какие подешевле». «Василий платонович окликнул Радыгина, «высокой, наголо старик с пышными седыми усами». Пойдемте отсюда скорее. Меня стыд жжет. «Познакомьтесь, господин Штирлиц», — сказал Радыгин. «Это профессор Ивановской». Ивановской руки Штирлицу не протянул, только поклонился, но повторил на великолепном немецком. «Мне совестно за некоторых соплеменников моих, и вас жаль. Собираете в Германии...» «Злобных неудачников!» «Мы бы с радостью собирали в Германии наиболее достойных профессор», сказал Штирлиц. «Но без вашей помощи трудно отличить белое от черного». «Это вы в порту себе поищите», брезгливо ответил Ивановский. «Там много потаскух. Они вам помогут». Ивановский сказал, «Был бледен, на висках его серебрился пот, глаза лихорадочные». «Вы должны понять, профессора, пояснил Радыгин. «Все происходящее здесь напоминает аукцион. Наиболее уважаемые люди из русской эмиграции не пришли к нам и не придут». «Мы думали и мечтали об обновлении России», — добавил Ивановский. «Это наше дело и наш долг». Но служить на потребу иностранной державе мы не станем. Возможен союз равных. Мы не против союза России и Германии, как и не против союза России с Францией или Америкой. Но то, на кого вы собираетесь опираться в вашей деятельности, ставит под сомнение искренность Германии в отношении нашей Родины. Вы имеете в виду Россию? Я имею в виду Советскую Россию. Вы совершенно правы. «Почему бы вам не вернуться в Москву?» Спросил Штирлиц, и глаза его сузились. «Если бы меня пустили, я бы вернулся, господин Штирлиц, я бы вернулся. Я готов отдать знания Родине, но торговать моими знаниями, я считаю, ниже моего достоинства. Вехи сменяются сами по себе, евразийское вразийское изначалие России гарантия тому». «Профессор». Мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня слепым чиновником. Ваша точка зрения представляется мне благородной. Я не стану оспаривать вас ни потому, что не хочу, а от того, что невозможно». Ивановска и Радыгин переглянулись, и в глазах профессора Штирлиц заметил недоумение. «Сколько я помню», — сказал Штирлиц, — «евразийство не предполагало национального примата русских над немцами». Да и вообще к вопросам крови относилась как к вопросам третьего или пятого порядка. Лично меня привлекало в евразийстве отношение к культуре мира, уважительное отношение. «Привлекает всегда то, чего лишён, не удержался Радыгин. «Если я сейчас лишён Томаса Манна, то право меня лично это огорчает», — сказал Штирлиц. Его счетный мозговой центр — Сразу же разработал оправдание этой крамольной фразе, допусти он, что один из двух его собеседников – осведомитель гестапо. Я говорил с врагом, и я должен был предложить ту игру, которая его увлечет. Если армия побеждает врага в схватке, то разведка может победить лишь в том случае, когда противник стал другом. уже если немец... «Интеллигентен, то он интеллигентен до конца», — сказал Ивановский. Штирлиц молча пожал руки Радыгину и Ивановскому и пошел в другой зал взглянуть, чем занят Зоненброк.